«А случилось так. Эпиграф. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». Александр Сергеевич Пушкин. А случилось так, что на сценарный факультет высших курсов в 1962 и 1964 годах поступили сразу Андрей Битов, Грант Мативасян. Борис Мажаев, Владимир Маканин, Ризо Габриадзе, Рустам и Максут, Ибрагим Бековы, Фридрих Горенштейн, Алла Ахундова, Олеся Домович, Анатолий Найман и даже на время Евгений Рейн. Я не пишу о Марке Разовском, который стал театральным режиссером и создал свой необычный театр у Никитских ворот. Я не пишу и о тех, кто, как Юрий Клепиков, посвятил себя кинодраматургии, И даже не пишу об Илья Вербахе, ленинградском кинорежиссере, поднимателе ленфильма и вообще заметнейшей фигуре того времени, не пишу я и о Давиде Маркише, писателе, переводчике, эссеисте, давно живущем в Израиле. Я представляю здесь лишь тех, кто стал гордостью, классиками современной отечественной литературы. Они были из разных уголков того государства, которое ныне не существует. Но случилось так, что поступили они на курсы в начале 1960-х. То было время оттепели, время ожидания весны, расцвета, возрождения. Воздух, которым тогда дышала культура, становился вольным. Время шептало это сладкое слово «свобода». Были журнал «Новый мир» и театр «Современник», Уже наступала в отечественном кинематографе наша новая волна наверное, это самое главное для тех, кто ищет свой путь. На курсы ведь принимали слушателями, только уже имевших высшее образование. Время свидетельствовало, толкало вперед на поиски самого себя. А если есть возможность такого поиска, значит, предпосылки внутренней свободы, самообретения на лицо. К моменту поступления на курсы Владимир Маканин, родившийся в городе Орске, имел диплом об окончании механико-математического факультета МГУ и инженерно-артиллерийской академии по кафедре высшей математики. Владел двумя языками, английским и французским. Издал монографию «Литейное программирование». Сегодняшний Маканин не просто писатель. Он создатель своего языка, стиля, своей отдельной литературы. Его стиль чеканен и прозрачен, слово всегда значительно. Цельность его прозы в ранящей, остроте чувств человека, в особой интимной связи потаенного, внутреннего в человеке с социумом, историей. То время приоткрыло главную для творческого человека возможность путь к самопознанию. Быть может, потому среди перечисленных наших выпускников так много крупных писателей-стилистов, не просто нашедших свою стезю в искусстве, литературе, но и свой стиль, свой язык. И Владимир Маканин, и Андрей Битов, и Фридрих Горенштейн сегодня уже писатели с мировым именем, имеют международные и отечественные премии, и все очень-очень разные. Но есть одна черта между ними, общая. Это сочетание публичности, четкой общественной позиции с абсолютной замкнутостью, закрытостью, отсутствием суетливости. Могла бы привести много примеров, но ограничусь одним. Резо за получил в 1996 году премию «Триумф». В 1998 году решено было отметить «Дни триумфа» в Париже. В программу входила и большая выставка работ художников, лауреатов «Триумфа». В особняке «Десо» каждый имел свой отдельный зал. Одни имена чего стоили – Юрий Нарштейн, Андрей Вознесенский, Давид Боровский, Эрнст Неизвестный, Рустам Хамдамов, Ризу Габриандзе. Ризу, художник разносторонний, разноодаренный. Экспозиция отразила все грани его таланта. Живопись, эскизы декораций, графика, Дюма в Париже и Пушкиниана совместно с Андреем Битовым. Оригинальная скульптура и скульптурная миниатюра все было красиво, экспонировано, экстравагантно, значительно. Перед открытием прибыл и сам Ризо, как всегда в кепке и с загадочными искрами в глазах. «Я говорю ему, пойдем, посмотри, какая у тебя экспозиция». Он сверкнул глазами, сдвинул кепку на затылок и сказал, «Слушай, где тут у тебя красное вино?» «Это Ризо. Театральный, остроумный и очень грустный, выше меры талантливый и общительный, как Кенто, и абсолютно замкнутый в себе». Ривас Ливанович Габриадзе из Кутаиси. К моменту поступления на курсы 1964 год окончил Тбилисский государственный университет с дипломом журналиста. Уже будучи слушателем высших курсов, Габриадзе написал сценарий о Гулие Эриставе, который сразу же взял для экранизации сам Эльдар Шангелая. Экранное название этого незабываемого фильма – необыкновенная выставка. А в 1960 году вышел на экраны фильм «Не горюй» Георгия Данелия по сценарию Резу Габриадзе. Его жизнь в искусстве в самом корне того явления, которое мы знаем как грузинский кинематограф. Нет грустнее комедии, чем те, которые пишет Ривас Ливанович. Стилистически его литература возрождает эксцентрику маски. Может быть, именно поэтому он нашел себя в создании уникального кукольного театра «Марионетки» в Тбилиси. В соавторстве со своим однокурсником Андреем Битовым создал Пушкиниану и поставил одну из самых философско-поэтических кукольных драм «Песнь о Сталинграде». А может быть так и есть, и мы не более чем типы маски, марионетки кукловодов-сценаристов, и Ревас знает эту тайну и потому такой грустный. В книге «Путешествия по империи» Андрей Битов оставил литературные портреты тех, с кем учился, кого любил, в том числе Габриадзе и Гранта Мативасяна. Это одновременно воспоминания и пример битовской прозы, особой, требующей того, чтобы вчитываться, думать, подтягиваться к стилю и мысли. Я делилась впечатлениями от путешествия по империи с друзьями. Они спрашивают, это о Советском Союзе, в какие годы он путешествовал? Какая разница? Это книга о непроходящих ценностях, природе и людях, о духовных связях, о взаимопонимании тех, кто плачет об одном и том же. Кто чувствует красоту и дыхание мира, живя они на Украине или на Кавказе, или в России. Андрей Георгиевич Битов — русский писатель, а потому ему внятен всяк сущий язык. Наверное, он и без курсов был бы всечеловеческим, но и курсы никогда не давали повода для квасных экстазов. Они родили о семье единой, новой. Андрей Битов – создатель особой, неожиданной прозы. Как говорят специалисты, интеллектуальной, да все равно, как она называется, эта проза многомерная, сферическая. Битов – президент российского отделения Пен-клуба, некий центр пересечения мировых литературных путей, он питерец. Окончил Ленинградский горный институт. И с 1955 года, вплоть до поступления на курсы, работал разнорабочим, токарем, буровым мастером, ковальщиком рудника имени Кирова. Рекомендацию для поступления на курсы ему дала писатель Вера Панова. К 1964 году он уже был автором сценариев, повестей, рассказов «Три нехитрых дня», «Тетя Маша, 21 век», Такое долгое детство и других. Я страстная читательница Битова. Я хотела его представить. Мое воображение не рисовало его образ. Я увидела его в фильме Сергея Соловьева «Чужая белая и рябой». Он был очень хорош, более того, таинственен и совершенно с другой планеты. Все совпало. Грант Игнатович Мативасян окончил в 1957 году историко-литературный факультет Ереванского педагогического института. Происходил он из крестьянской семьи. И это корневая, стволовая основа творчества Гранта. Полное представление о нем, как о человеке и писателе, вы получите, прочитав в книге очерк Битова. Грант Мативасян родился с библейской душой. Эпический стиль, неторопливое, точное, мудрое слово. Ритм его прозы рождает ассоциацию с кинематографом Артура Пелещана, с его документальностью и неким сновидчеством, особенно в таких фильмах, как «Времена года» и «Мы». Передать связь ощущения вечности, живущего внутри вас, с напряжением жизни, где вечность все равно переводит стрелки в иное измерение. Это феномен и Гранта, и Артура Пелещана, и Мартироса Сарьяна, всей той традиции, которая связана с величавой природой и исторической трагедией Армении. Но лишь немногим дано удержать и пронести эту традицию сквозь суету жизни. Жили все трудно, почти нище, Но надежда, сильная энергетика, молодость были главным в том далеком времени. Курсы располагались на улице Воровского в театре киноактера. Очень сильной концентрации жизнь, неповторимые отношения не давали пропасть. Просмотры фильмов, которые показывали только у нас на курсах, и не всякий мог попасть, создавали иллюзию элитарности, не говоря уже об именах учителей и быстро вступавших в жизнь учеников. Читаешь список слушателей и вольнослушателей легендарных наборов 1962-64 годов и вновь удивляешься общей мощи и самобытности личностей тех, кто 40 лет тому назад был так называемой пассионарной закваской новой культуры. Обаятельная, талантливая, в меру и без меры пьющая, неповторимая. Олесь Александр Михайлович Адамович и Фридрих Гринштейн учатся одновременно, Олеся Домович старше других, 1927 года рождения, белорус, из деревни Калохи Минской области. В разгар Второй мировой войны в сороковые роковые был бойцом партизанского отряда в Белоруссии. Ему было 16 лет. Годы, когда формируется личность. Война сделала его писателем, требовала свидетельства о себе. Он писал «Сценарии, кинодиологии, партизаны. Война под крышами, и сыновья уходят в бой». По его сценарию Элем Климов снял «Иди и смотри». Великим следует назвать «Документальный роман». Сценарий написан совместно с Даниилом Граниным о загадочной и жуткой трагедии ленинградской блокады, блокадная книга, чем-то по задаче и жанру, перекликающаяся с архипелагом Гулак Александра Солженицына. В 1954 году Адамович был старшим научным сотрудником Института литературы Академии наук Белорусской ССР. Писателем и только, когда в эту работу вкладывается вся жизнь, например, как у Владимира Маканина, Адамович не был. Пепел класса стучал в его сердце, жаждал восстановления справедливости и чести. Александр Михайлович был общественным деятелем и отдавал много сил и времени правозащитной деятельности. У Гои в серии «Бедствия войны» есть афорт со смыслом или без. У Алиси Адамовича были внимательные, насмешливые и усталые глаза. Может, он и знал, что без, но все равно делал все, что в его силах. Совсем иное дело Фридрих Горенштейн. Фридрих Горенштейн, годы жизни 1932-1999, родом из Киева и как-то глубинно был связан с Украиной и со всем еврейством. Он окончил горный институт в городе Днепропетровске, работал как горный инженер на рудниках и по разработке мерзлых грунтов для строительства жилых домов. На курсы его приняли вольнослушателем, то есть без стипендии, но он был таким нищим, что начальство курсов потом зачислило его слушателем со стипендией. Директор курсов, знаменитый Маклярский, мог за прогул одной лекции ставить вопрос об отчислении, но... Таким бедам, как безбытность и бедность, на курсах всегда сострадали. Интересно, что отзывы компетентных специалистов на вступительные работы Гринштейна были резко отрицательными. Нечего где принимать, не пригоден. Приняли бедного Фридриха благодаря отзыву «Не поверите» писателя Юрия Бондарева. Что значит «профессионал»? Уверен, из автора получится писатель. И полагаю, что вещь его после доработки может быть напечатана. И главное, автор – человек, серьезно относящийся к слову. Он был человеком с большими странностями, абсолютно не светским, не отличался красотой и женился на красавицах. Был центром притяжения в любом обществе. Такова сила талантливой личности». Особые отношения связывали его с Андреем Тарковским. Несклонный к комплементарности, Тарковский относился к Горинштейну очень серьезно и с некоторой нежностью. Поставил по его сценарию по повести «Лема Солярис» 1972 год. И во всех списках фильмов, которые Андрей Арсеньевич планировал снять, всегда значилась «Повесть. Дом с башенкой» 1964 года, написанная Фридрихом еще на курсах. Умер Фридрих Горенштейн в немецком городе Мюнхене в 1999 году писателем с именем в мировой литературе. В московских театрально-литературных кругах имя Бориса Мажаева было окружено молвой противоречивой. Славянофил, почвенник, консерватор, диссидент, острый критик режима, православный друг и адепт Александра Солженицына, атеист, друг и единомышленник Юрия Любимова и так далее, и так далее. Такое же странно-двойственное впечатление производил он внешне для незнакомых с ним людей. Будучи уже шестидесятилетним, Борис Андреевич, убеленный, бородатый, имел очень молодое юношеское лицо. Глаза особенно молодые, внимательные, с искрами, насмешливые и одет вполне беспечно в кожаную куртку на молнии. Седая борода патриарха казалась парадоксом. На высшие сценарные курсы писатель и поэт Борис Мажаев поступил в 1960 году, а родился в 1923, то есть был существенно старше всех, о ком уже шла речь. Он окончил высшее инженерно-техническое училище, был военным строителем, был кадровым военным, хорошо знал жизнь военных гарнизонов. Так что «Хозяин тайги» 1968 год, он писал не по понаслышке. Мажаев вообще писал только о том, что хорошо знал не только по опыту, но и по крови, по душе, а происходил из рода потомственных раскулаченных рязанских крестьян. Мажаев был болен родиной, Россией. Он утром переживал трагедию бессмысленной и жестоко разоренной деревни, непоправимость этого вандализма. Из жизни Федора Кузькина «История мытарств Мажаева и театра на Таганке». Постановка «Живой. Жизнь Федора Кузькина» нашла идеальное театральное воплощение в режиссуре Юрия Любимова и актерской игре Валерия Золотухина. Юмор Кузькина – черта национального героя, вечно живого и неистребимого характера. Борис Андреевич Мажаев – характер и талант острый, пронзительный и сложный. Крестьянин, солдат – Интеллигент, опаленный всеми пожарами 1960-х, от курсов из Солженицына до театра на Таганке и переболевший всеми духовными исканиями эпохи, от армии до разорванной проволоки лагерей, от атеизма до возвращения к православию. Но всегда и во всем Борис Можаев был человеком совести. В 1964 году на курсы была зачислена целая группа студентов из Азербайджана в их числе Алла Ахундова и Рустам и Максут Ибрагимбековы. Сейчас мы сожалеем об утрате многонациональности в русской культуре. А в 1960-е годы это время ткачества большого ковра культуры со сложным рисунком, насыщенным многоцветностью. Неотделимые от национальных традиций братья Ибрагимбековы, Алла Ахундова, Сиевуш Мамедзаде всегда писали по-русски. Во время обучения на курсах был написан и поставлен в Баку фильм по сценарию Ибрагимбекова в этом южном городе. Кто бы мог подумать? Такой, ну, веселый был этот Рустам, гулял. Это из воспоминаний молодости. Скажем, до сих пор непонятно, как Рустам Мамед Ибрагимович все успевает. Он писатель, сценарист, продюсер. В 2000 году создал театр и «Брус», где поставил свою пьесу, похожей на льва. В театре «Модерн» поставил другую свою пьесу, «Петля». Нет смысла в перечислении. Более сорока поставленных сценариев, пять книг, повести и рассказов и так далее. Ибрагимбеков, видный общественный деятель в российской кинематографии, председатель Конфедерации Союза кинематографистов и кавалер ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени, который получил в 1999 году. А закончил он в Баку, Азербайджанский нефтехимический институт и был инженером по автоматизации производственных процессов. Много лет назад на курсах была дискуссия о необходимости первого неписательского образования. Полемика завершилась общим согласием о пользе дисциплинирующих ум точных и естественных наук. Возвращаясь к Рустаму Ибрагимбекову, по его сценарию совместно с Ежовым, снята Владимиром Мотылем классическая картина русского и мирового экрана «Белое солнце пустыни». Диалоги героев давно стали афоризмами. Сценарии Ибрагимбекова читаются как литература. Повесть о чекисте 1969, утомленная солнцем 1994, храни меня мой талисман. И все-таки личность не создается в пустоте, она творится из материи, из магмы времени. Снова 1960-е, снова 1970-е. В Европе, в России время поиска, брожения дало огромный выброс творческой энергии. Максут Ибрагимбеков, писатель-прозаик, не такой бурный, как Рустам, а углубленный, философский автор многих сборников рассказов и повестей, также окончил курсы. То было возрождение новой волны и в культуре Азербайджана. Поэты Самет Вургун, Расул Рза, молоденькая выпускница курсов элит-института, наследница великой династии Ахундовых, поэты-прозаик Алла Ахундова и еще композиторы Каракараев, Фикрет Амиров. Рустам Ибрагимбеков создал документальный фильм о композиторе Каракараеве. «Это вступает правда», а Таир Салахов написал портрет композитора. Все дышало открытием и новизной. Салахов создал что-то вроде нового реализма в искусстве. Это художники, чьи имена выходят за пределы азербайджанского искусства, обретя силу общей значимости. Один из выпускников того же времени, переводчик и писатель Анатолий Найман. Оставил некое описание своей жизни на курсах в книге «Славный конец безславных поколений». Что и кого помнит он? Непрерывность просмотров, вольницу обучения, можно было курить во время бесед, так он именует занятия, и еще некоего Агизбаева, который охотно давал взаймы и был вечно пьян. Ахматова якобы ему сказала, что он забудет об этих курсах через две недели. «Я забыл о них через десять дней». Вот такая точность памяти забвения. Он был, так сказать, секретарем Анны Ахматовой и хорошо знал Иосифа Бродского. Для его творческой биографии этого, видимо, вполне хватило. Конечно, роль альма-матер, курсы, как и в ГИК, играли далеко не для всех своих учеников, но, как ни странно, чем выше и лучше растет дерево, тем оно плодоноснее, тем большее значение имеют корни — Да, может быть, в воспоминаниях тех лет много смешного, нелепого. Может быть, картина прошлого несколько искажается, но курсы, созданные временем, пусть ограниченных, но свобод, породили эпоху великого поиска, самопознания и обретения чувства чести. У нас был лицей, и те два года, пятнадцать лет назад, оказались навсегда. Мативосян и Габриадзе, Ибрагим Беков и Маканин, Серафим Сака и Жусубалиев, Безручка и Зуев, да нет, просто не было среди нас пустых людей. Уже второй раз выручает меня именно эта дружба. Да хранит тебя Аллах, писал Андрей Битов узбекскому писателю Тимуру Пулатову в книге «Путешествие по империи».